Куда не обернешься, все чудо для очей. Равнина стала раем, каусаром стал ручей. Забудь весной об аде и счастлив будь в земном. Раю с подругой милой, всех райских дев милей.